Потом все рассказывали по-разному. Одни рассказывали, что случилось чудо, и на белом облаке явилась тут к волчонку необычной красоты золотоволосая женщина, та, что способна рожать от желтого луча, проникающего через дымник юрты. Другие крелиз, что золотоволосая женщина прилетела вовсе не на облаке, а врезалась в толпу на орок Сингула, сильно белой лошади с черной спиной, и описывали, как вдруг появился над занесенными толпой на тонго кулаками золотой плещущий прапор, или нет, золотая женская коса на древке копья. Был такой заведен обычай еще в дни военных побед в Каганате, что сам Каган прикреплял золотую женскую косу к древку копья, отличившегося воина, и тот нес копье в бою, как бунчук впереди войска. Так вот, сначала появилась золотая коса, а потом возникла оскаленная лошадиная морда прямо перед лицом тонга Тыгида, и белые, точеные, крепкие руки, ловко работая серебряной уздой, отвели оскаленную морду от тонга, а коня резко развернули боком и отгородили тяжелым конским крупом болчонка от толпы. Золотоволосая теснила лошадью толпу от тонга, Затем выхватила короткую плеть и стала неистово стягать по занесенным кулакам, по рукам, сжимавшим ножи и камни. Ее удары были точны и метки, кулаки разжимались, ножи и камни попадали на землю. Затем она развернула лошадь и смело въехала между тонгом и каменным изваянием. Она была занесла плеть даже и на истукана, Но пришедший в себя Тонг перехватил ее руку, а золотоволосая крикнула «Что, наследник Кагана?» «Хорошо я отхлестала твою толпу. Ишь, как разъялились глупые. Сами же ели твои лепешки, и сами же, как тупое стадо, полезли тебя топтать». Щеки ее пылали от гнева, но синие глаза уже улыбались. «Они не поранили тебя, Тонг?» Она Наклонилась с коня, обняла тонго руками за шею, прижалась к нему. «Ты спасла меня!» Она уже совсем отошла от гнева, засмеялась. Волчонок, однако, попытался отстраниться от нее, сказал, «Почему ты появилась? Ведь ты же отвернулась от меня, когда я захотел стать простоволосым лепешечником. Разве не ты попрекала меня, что я хочу потерять свою благородную печень и опуститься до уровня презренных?» Не ты ли говорила, что скорее готова увидеть меня мертвым, чем униженным? Не ты ли не захотела даже видеть меня и обходила стороной на плавной мост, когда я не послушал тебя и все-таки стал лепешечником и разложил свой товар на мосту? Зачем же ты теперь здесь? Не мешай мне отлететь в мир иной. И потом, разве ты не понимаешь, чем ты рисковала? Как же можно было придумать такое безрассудное? Девушке врезаться на лошади в разъяренную толпу. А если бы кто успел подколоть лошадь? Ведь если бы они тебя стащили с лошади, они бы всей толпой надругались над тобой здесь, прямо на месте. Как же можно было пойти на такое безрассудство? Ты рисковала погибнуть обещещенной. Но слава только крепче прижала лицо Тонга к своей груди. — Милый, я люблю тебя. Я никогда не переставала тебя любить. Я дочь купца, и разве для меня могло быть оскорблением моей гордости то, что мой суженый тоже станет торговым человеком? Разве в этом есть какой позор? А отговаривала я тебя тонко от торгового дела только потому, что ты волчонок. Ты ведь сам убедил меня, что род Ашины... «Волчицы живет ради Эля, что судьба всех волков — служить Элю, всему своему народу, а другого пути для людей из рода Ашины нет. Ты ведь сам убеждал меня, что как орлы не ходят по земле, но только палят в небе, так и ты все равно не смог бы опуститься на землю простоволосым, что ты небом рожденный. Ты не упрекай меня в опрометчивости. Я была сама не своя». Как услышала, что волчонка на мосту убивают, так сразу на коня вскочила. И вот я тут. Тыгин обнял Воиславу. Прости меня, моя любимая. Ты поступила, как поленница, богатырша, и ты спасла меня. Это не я тебя спасла. Это вся масса народа. Ты помнишь, как мы играли с тобой? И я была... За всю массу народа! День двадцать седьмой. Царь Иосиф. Царь Иосиф лежал в постели и тихо злобствовал. Уже давно рассвело, уже солнце поднялось, а он лежал в опочивальне один за шторенными окнами и делал вид, что спит. Там, за плотными занавесами, у храма напротив дворца была весна, там были река и синее небо, а здесь вовсе не было еще настолько жарко, чтобы по восточному обычаю за занавесами скрываться от солнца. Он размышлял. Вон объявили меня уже вчера у женщины Гаоном. Но что я за повелитель душ Без Дерхема за поясом. Теперь волчонка нет. Но не на виду ли свою расчистил я дорожку претендентам на куббу? Теперь вот сиди и сам дрожи. За спиной-то Ашинов уже не посидишь. Последнего волчонка-то нету. Все. Одна сейчас может быть защита. Деньги. Но где их взять? Итак, меня на рынке уж не по наущению ли фанхаса обстригателем прозвали за то, что все золотые и серебряные кружочки, что через городские службы проходят, самолично немножечко обстригаю. Однако сколько можно на обрезках нажиться? Крохи? Нет. Обогатит меня только долгий неурожай. И не здесь, там, на Руси, не урожай, чтобы вовсе перестали поступать челны с хлебом. Ведь того и гляди, прорвутся караваны, минуют засады. А как в городе появится хлеб, разорен буду. Он жмурит глаза до слез, но, кажется, сегодня опять успею перехватить хлебный караван. Все продумано. Ведь если не шлет, всеведущий, не урожая на дне герось, то пока можно еще сделать так, чтобы лоди из Русьи не прошли. Слеза скатывается на подушку. Иосиф не решился ее смахнуть ладонью. Пусть это будет моя слеза по запруженной реке. Тишина.